Дажбог Марена и жива. Расскажи-го птица, птице вещи, как Кощей Дажбога морену украл, как Дажбог морену отыскивал. Как спасала Дашь-бога живо? Ничего не скрою, что ведаю. Как узнал про женитьбу Дашь-бога сам Кощей бессмертный сын Вивич запрягал колесницу огненную, Собирал несметную силушку и надвинулся тьмой на ирийский сад. То не темная туча влизилась, то кощея сила надвинулась, затопила мглой землю-матушку как в ту порушку в светлом Ирии не было никого из сворожичей. Там один лишь был Вышний тарг да Бог. Снаряжался он в чисто полюшко биться с той несметною силою. Трое суток сражался Перунов сын и побил он силу великую, а потом возвратился в Ирии. Лег он спать и спит непробудным сном над собой невзгоды. — Не ведает. Тут подъехал крылечку богову сам Кощей, бессмертный сын Вивич. Стал Марену он подговаривать, соловьем перед ней выщелкивал, говорил Марене кукушечке. — Полетим, дорогая кукушечка, в золотое царство Кощеева. Там совьем мы кукушку по гнездышку, и устелим его черным бархатом, и украсим его чистым золотом. Говорил бессмертный Маренушке, «За тебя я, Маренушка, сватался, и должна была быть моею». И пойди, закощая замуж, моя матушка, мать сыра земля, а мой батюшка Вий подземельный князь, а дашь бог, внебрачный Перуна сын, отроси, всего лишь русалки. Лишь со мной ты станешь царицею, а не Стархом сыном Перуна. И Маренушка призадумалась, мне ли жить вместе с Стархом безродным? Мне ль, кукушке, жить с ясным соколом? Лучше буду с кощеем, царицею, вороницею с черным вороном. И она тотчас улетела в Вороницую с Кащеем. А даже бог все спит непробудным сном, Над собою невзгода не ведает, Что была у него молодая жена, Да сбежала вместе с кощеем. Только прочь они улетели, Пробудился в саду дашь бог. Боги тут возвратились в Ири, стал их Тарх бог тут выспрашивать. — Вы скажите скорей, где жена моя? Где Маренушка молодая? — отвечал Дашбогу отец Перун. — Слышал я ответ растребожия. Улетела Мара кукушкою с соловьем, Кощеюшкой и Вильичем. — говорил тогда молодой бог, «Надо ехать нам за угоною», — отвечал Перун. «Честь ли, слава ли мне за чужою женою следовать? Ты езжай один за угоною. Ничего с них, Дашь Бог, не спрашивай, как застанешь их в чистом полюшке. Отсеки у Кощея голову». Поезжал даже Бог за угоною. Как Марена Богу увидела, наливала вина чару полную, заступала ему дороженьку. Как увидел Марену могучий конь, тут же встал на дороге, как вкопанный. Стал коня стигать, удалой дашь бог конь не слушает, не идет вперед. Тут сказала Марена Тарху, «Свет мой ясный, Тарх, сын Перуна, Меня силой везет бессмертный, Выпей чару вина зеленого, Ты с великой тоски печали». Выпил чару дождь бог, захотел еще, наливал еще, другой горит. Тут напился с печали он до пьяна и упал на матушку землю. — Велика власть хмеля могучего! — рассмеялась Марина грозная и сказала кощею слово. — Ты, бессмертный кош, отсеки главу неразумному дождю богу! отвечал бессмертный маренушке как даже бог меня из пещеры спас я ему обещал три вины простить это будет прощение первое тут марена даже бога подхватывала и столкнула в колодец глубокий тот что вел в подземное царство и упал даже бог в царство темное. Пробудился в провале Перунов сын. Он вставал на ноженьки резвые и свистел, и звал зычным голосом. Подбегал к провалу могучий кой, Опустился он на колени и свой длинный хвост опустил в провал. Ухватился крепко даже бог за хвост и на землю сырую поднялся он. И вскочил даже бог на лихого коня и поехал вновь по дороженьке.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 «Если конь не идет, значит, он устал. Дай коню отдохнуть, отдохни сам. Слезь с коня, мой дождь, и с усталости зелена вина, выпить чарочку. Как день летний не может без солнышка, так и я не могу без тебя, мой свет. Не могу я есть, не могу и спать». Выпил чару дождь, да? захотел еще. Наливал еще, по-другой горит. Тут напился с печали он допьяно И упал на матушку-землю. «Велика власть хмеля могучего!» Рассмеялась Марена Грозная И сказала Кощею слово. «Ты, бессмертный Кош, отсеки главу Неразумному дождю-богу!» Отвечал бессмертный Кош Марушке. «Раз Дождь Бог меня из пещеры спас, я ему обещал три вины простить. Это будет второе прощение». Тут Марена Дождь Бога подхватывала и бросала его через свое плечо, как бросала его, приговаривала. Там, где был удалой добрый молодец, Там горючий стань, белый камешек. Первый год пройдет, ты лежи на земле, И второй пройдет, ты лежи на земле, Третий год пройдет, ты сквозь землю пройди И не звергнись в царство подземное. Как тут конь даже бога несчастного Побежал один к орепейским горам, Стал он бегать по саду Ирию И увидел коня, Громовержец, не видать что ты сына родимого, не видать даже Бога могучего, знать, случилось что-то неладное. Тут Перун-громовержец коня оседлал и поехал по полю широкому, переехал он лесушки темные, переехал поля сорочинские и доехал до камня горючего. Тут он камень горючий покатывал, а покатывал, приговаривал. — Там, где был белый горючий камушек, стань на месте, Том, добрый молодец, молодой даже бог, сын Перунович. Стань ты камень легче легкого. Тут Перун поднимал этот камушек, через плечо его перекидывал. Там, где был белгорючий камешек, там вдруг стал удалой добрый молодец. «И сказал Перуну тогда даже Бог, надо ехать нам за угоною!» Отвечал Перун. «Честь ли, слава ли мне за чужою женою следовать? Ты езжай один за угоною!» «Ничего, жены, ты не спрашивай, как застанешь их в чистом полюшке, отсеки ты кощею голову!» Тут вскочил Дажбог на лихого коня и поехал по полю широкому. никовыль в чистом поле шатается, зашатался там добрый молодец, молодой Дажбог, сын Перунович. «Вот доехал до речки Смородины. Принагнулся он к быстрой реченьке и вскричал, дашь бог, громким голосом. «Кто тут есть на реке перевозчиком? Отвезите меня на ту сторону. Примите меня, хозяева, Велес Суревич с вилой Сидою. Накормите меня белым хлебом, напоите вином медвяным!» Отвечает ему хозяева. «У нас в темном царстве горькое житье». «У нас хлеба белого нет, и питья медвяного нет, а есть гнилые колоды, а есть водица болотная». Говорил даже бог сын Перунович, «Отвезите меня на ту сторону! Отвезите меня! Проводите к Хвангурской черной горе, ко дворцу Кощея Бессмертного!» Перевез через речку Смородину Тарха сына Перуна Велес и давал он даже богу скатерть. Разверни-ка, дашь бог, эту скатерть По горам, холмам и долинушкам, И ступай по скатерти белой, Так придешь ты к царству Кощееву. Горы там в облака упираются, И черток стоит на Хвангуре, То дворец Кощея бессмертного. У дворца ворота железные, Алой кровью они повыкрашены и руками людскими подперты. Стены у дворца из костей людских. Вкруг палат стоит с черепами тын. Увидала его Марена, говорит Кощею слово. «Не убил ты Тарха дашь Бога, он опять к нам в гости пожаловал». Подходила она близешенько, кланялась Дашбогу низёшенька. Свет мой ясный, Тарх, сын Перуна, меня силой увез бессмертный. Как день летний не может без солнышка, так и я не могу без тебя, мой свет. Не могу я есть, не могу и спать. Выпи чару вина зеленого, ты с великой тоски досады. Выпил чару дождь бог, захотел еще, наливал еще под другой горит. И напился с печали он допьяно и упал на матушку-землю. «Велика власть хмеля могучего!» — рассмеялась Мар Грозная и сказала кощею слово. «Ты, бессмертный кож, отсеки главу неразумному дождю богу!» Отвечал бессмертный Маренушке. «Когда ж Бог меня из пещеры спас, я ему обещал три вины простить. Это будет прощение последнее. Коль сойдемся мы еще раз в бою, не уйдет от меня Тарх Перунович». Тут сходила Маренушка в кузницу, Исковала она пять железных гвоздей, Поднимала даже бога под пазухи, Приносила к скалам кавказским. И распяла на скалах бога, И забила в ногу железный гвоздь, И в другую вбила она другой, В руки белые вбила она по гвоздю, А последний гвоздь обронила. И в лицо ударила молотом, Он облился горячей кровью. Как была у Марены Свароговны, жива лебедь, сестра родная. Говорила она Сварогу. Дай прощение и благословение полетать мне по тихим заводям и поплавать мне белой лебедью. Я хочу лететь к царству темному, погостить у родной сестрицы. Дал прощение Сварог, живи лебеди. Полетела живо ко Кавказским горам, Погостила она у сестрицы, Стала лебедью белой погуливать, По горам она стала полетывать, И увидела бога распятого, Молодого Тарха Перунича. И сказала ему лебедь белая, «Молодой Дажбог, сын Перунович, ты возьмешь ли меня в замужество? Я спасу тебя от сестры своей, от Марены напрасной смерти!» И сказал Дажбог, сын Перунович, «Я возьму тебя замуж, Лебедушка, живо, дочь сварога небесного!» И тогда Свароговна лебедье полетела в кузню небесную, доставала клещи железные, отдирала теми клещами от скалы Бога Могучего. Уносила Бога Лебедушка далеко из темного царства к Карипейским горам в светлый Ирий, оживляла Бога живой водой и лечила раны кровавые.